Глава 59. Старое фортепьяно. Визит майора поверг старого Джона Седли в сильнейшее волнение. В тот вечер дочери не удалось усадить старика за обычные занятия. Он все рылся в своих ящиках и коробках, развязывая дрожащими руками пачки бумаг,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 К угольному проекту. Только недостаток капиталов помешал ему стать одним из самых удачных предприятий когда-либо предлагавшихся публике. К проекту патентовой лесопилки, с использованием древесных опилок и так далее и так далее. Весь долгий вечер он провел в подготовке этих документов. Бродя неверными шагами,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 Досточтимой Ост-Индской Компании. На следующий день Эмилия застала отца на ногах С самого раннего утра. Он был еще слабее и еще более возбужден, чем накануне. «Я плохо спал, дорогая моя Эми», — сказал он. Все думал о бедной моей Мэри. Ах, если бы она была жива, Могла бы опять покататься в экипаже Джоза. У нее был свой собственный, И она была в нем очень хороша.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 и праздничной траурной паре старик и сидел с шести часов утра в ожидании приезда сына. На главной улице Саутгемптона есть несколько великолепных портновских мастерских, где в прекрасных зеркальных витринок висят всевозможные роскошные жилеты шелковые и бархатные, золотые и пунцовые. И выставлены модные картинки, на которых изумительные джентльмены с моноклями ведут за руку кудрявых маленьких мальчиков с непомерно большими глазами и подмигивают дамам в амазонках, скачущим на конях мимо статуи Ахиллеса у Эпсалихауса. Хотя Джоз и запасться несколькими роскошными жилетами, лучшими, какие можно было найти в Калькутте, однако он решил, что для столицы этого мало, и потому выбрал себе еще два. Малиновый атласный, вышитый золотыми бабочками, и черно-красный из бархатного тартана с белыми полосками и отложным воротником прибавив к ним еще и пышный атласный синий галстук с золотой булавкой, изображавшей барьер о пяти перекладинах, через который прыгал всадник из розовой эмали. Джоз счел, что теперь он может совершить свой въезд в Лондон с известным достоинством. Прежняя застенчивость Джоза, заставлявшая его вечно краснеть и заикаться, уступила место более откровенному и смелому утверждению своей значительности. «Скажу без обиняков», — говаривал герой Ватерлоо своим друзьям. «Люблю хорошо одеваться». И хотя он чувствовал себя неловко, когда дамы рассматривали его на балах в губернаторском доме, и краснел, и смущенно отворачивался под их взорами. Однако он избегал женщин, главным образом, из боязни, как бы они не стали объясняться ему в любви, ибо он питал отвращение к браку. Но я слышал, что во всей Калькутте не встречалось другого такого франта, как Сэдли Ватерлосский. У него был самый красивый выезд, Он устраивал самые лучшие холостые обеды и обладал самым роскошным серебром во всем городе. Чтобы сшить жилеты для человека такого роста и сложения, понадобится целый день. И часть этого времени Джосс употребил на наем слуги для обслуживания как себя, так и своего туземца – и на отдачу распоряжений агенту, получавшему в таможне его багаж, сундуки, книги, которых Джосс не читал, ящики с манго, индийскими пикулями и порошками карин, шали, предназначенные для подарка дамам, с которыми он еще не был знаком, и всю прочую его персидскую роскошь. Наконец...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 по скрипучим ступеням откинутой подножки, поддерживаемой под руки, новым лакеем из Саутгемптона и дрожащим туземцем, коричневое лицо которого посинело от холода, приняв цвет индюшьего зоба. Он произвел сенсацию в передней, куда явились миссис и мисс Клен, вероятно, для того, чтобы послушать у дверей гостиной. И где они нашли...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 Старик был сильно взволнован. Так же, конечно, волновалась и его дочь. Да и у Джоза сердце было не каменное. За долгое десятилетнее отсутствие самый себе любивый человек задумается о доме и родственных узах. Расстояние освещает и то, и другое.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 в котором он застал родных и, расчувствовавшись под впечатлением первой встречи, заявил, что они никогда больше не будут терпеть нужды, что он, Джосс, во всяком случае, проведет некоторое время в Англии, в течение которого его дом и все, что у него есть, к их услугам, и что Эмилия будет очень мила в качестве Хозяйки за его столом, Пока не устроит себе собственного дома. Эмилия печально покачала головой И по обыкновению залилась слезами. Она поняла, что хотел сказать брат. Со своей юной наперсницей, мисс Мэри, Они вдоволь наговорились на эту тему, В тот самый вечер, когда их посетил майор, Пылка Мэри не вытерпела и тогда же рассказала о сделанном ею открытии и описала удивление и радостный трепет, которыми майор Добин выдал себя, когда мимо прошел мистер Бинки с женою, и майор узнал, что ему не приходится больше опасаться соперника. Разве вы не заметили, как он весь вздрогнул, когда вы спросили, не женился ли он? И при этом сказал. Кто передал вам эти выдумки? Ах, сударыня, — говорила Мэри. Ведь он с вас ни на минуту глаз не спускал. Он, наверное, посидел-то. «Потому что все о вас думал!» Но Эмилия, взглянув на стену, где над кроватью висели портреты ее мужа и сына, попросила свою юную протеже никогда-никогда больше не упоминать об этом. Майор Добин был самым близким другом Ее мужа, как добрый преданный опекун, Он заботится о ней самой и о Джорджи. Она любит его, как брата. Но женщина, бывшая замужем, за таким ангелом, Она указала на стену. Не может и помышлять ни о каком другом союзе. Бедняжка Мэри вздохнула. Что ей делать, если молодой мистер Томкинс из соседней больницы? Он всегда так смотрит на нее в церкви, и ее робкое сердечко, повергнутое в смущение, одними этими взглядами уже готово сдаться. Что ей делать, если он умрет? Ведь он чахоточный, это все знают. Щеки у него такие румяные а сам худой, как щепка. Нельзя сказать, чтобы Эмилия, осведомленная о страсти честного майора, оказала ему хоть сколько-нибудь холодный прием или была им недовольна. Подобная привязанность со стороны такого верного и порядочного джентльмена не может рассердить женщину. Дездемона не сердилась на Кассио, хотя весьма сомнительно, чтобы она не замечала нежного расположения лейтенанта. Что касается меня, то я уверен, что в этой грустной истории были кое-какие подробности, о которых не подозревал достойный Мавр. Даже Миранда была очень ласково «С Колебаном, и, наверное, по тем же самым причинам. Правда, она ничуть его не поощряла. Бедного, неуклюжего урода». «Конечно, нет». «Точно так же». «Не хотела поощрять своего поклонника майора и Эмми». «Она готова оказать ему дружеское уважение» какого заслуживают его высокие качества и верность. Она готова держаться с ним приветливо и просто, пока он не попробует с ней объясниться. А тогда еще будет время поговорить с ним и положить конец несбыточным надеждам. Поэтому она отлично проспала ту ночь после беседы с мисс Мэри и наутро чувствовала себя веселее, чем обычно, несмотря на то, что Джоз запаздывал. — Я рада, что он не собирается жениться на этой мисс одаут думала она. У полковника Одауда... Не может быть сестры достойной Такого прекрасного человека, как майор Уильям. Кто же среди небольшого круга ее знакомых Годится ему в жены? Мисс Бинки? Нет, она слишком стара, и у нее скверный характер. Мисс Осборн? «Тоже стара!» «Маленькая Мэри чересчур молода!» Миссис Осборн так и уснула, не подыскав для майора подходящей жены. Однако в положенное время явился почтальон и рассеял все сомнения. Он принес Эмилии письмо, в котором Джоз извещал ее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 сел на козлы и отобрал у кучера вожжи. Доктор отправился к своему семейству в Портси. Брэк поехал в Лондон к своим компаньонам, а первый помощник занялся разгрузкой Ремчандера. Мистер джос почувствовал себя очень одиноким в Саутгемптоне и пригласил хозяина гостиницы Джордж разделить с ним стакан вина.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 и был готов сделать, купить, нанять или бросить все, что его приятель сочтет нужным. Лол Джевап, над которым мальчишки Сент-Мартинс-Лейн жестоко потешались, когда его черная физиономия показывалась на улице, был отправлен обратно в Калькутту на корабле «Леди Киклберри», совладельцем которого был сэр Уильям Добин. Перед отъездом он обучил европейского слугу Джоза искусству приготовления карри, пилавов и кальяна. Джоз с большим интересом наблюдал за сооружением изящного экипажа, который они с майором заказали тут же поблизости на улице Лонг-Экр.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 Старый Сэдли с дочерью. И мисс Клен, частенько сопровождавшая свою приятельницу, испытывала огромное удовольствие, если ее, восседающую в экипаже и облаченную в знаменитую желтую шаль, узнавал юный джентльмен из больницы, лицо которого обычно виднелось за оконными шторами, когда девица проезжала мимо. Вскоре после первого появления Джоза в Бромптоне грустная сцена произошла в том скромном домике, где Сэдли провели последние десять лет своей жизни. Однажды туда прибыл экипаж Джоза, временный, а не та коляска, которая еще сооружалась, и увез старого Сэдли с дочерью. Увёз навсегда. Слёзы, пролитые при этом событии, хозяйкой дома и хозяйской дочерью, были, вероятно, самыми искренними из всех, что лились на протяжении нашей повести. За всё время их долгого знакомства обе хозяйки не слышали от Эмилии ни единого грубого слова. Она была олицетворением ласковости и доброты. Всегда благодарная, всегда милая. Даже когда миссис Крен выходила из себя и настойчиво требовала платы за квартиру. Теперь, когда миссис Осборн готовилась уехать навсегда, хозяйка горько упрекала себя за каждое резкое слово. «А как она плакала, наклеивая обладками на окно объявления, извещавшие о сдаче в наём комнаток, которые так долго были заняты!» «Никогда уже у них не будет таких жильцов!» Это скорбное пророчество сбылось, и миссис Клен мстила за падение нравов, Взимая со своих жильцов свирепые контрибуции за подачу чая и баранины. Большинство жильцов бронилось и ворчало. Некоторые из них не платили за квартиру. Никто не заживался долго. Хозяйка имела все основания оплакивать старых друзей, которые покинули ее. «Что же касается мисс Мэри, то ее горе...» при отъезде Эмилии, я просто не берусь описать. С самого детства она виделась с Эмилией ежедневно и так страстно привязалась к этой милой, хорошей женщине, что при виде поместительной коляски, которая должна была увести Эмилию к роскоши и довольству, мисс Клен лишилась чувств в объятиях своего друга. А сама Эмилия разволновалась едва ли не меньше этой славной девочки. Она любила ее как родную дочь. На протяжении одиннадцати лет девочка была ее неизменным другом. Разлука с ней очень огорчала Эмилию. Но, конечно, было решено, что Мэри будет часто гостить, в большом новом доме, куда уезжала миссис Осборн. И где, по уверению Мэри, она никогда не будет так счастлива, как была в их смиренной хижине. Так мисс Клен называла родительский дом на языке своих любимых романов. «Будем надеяться, что она ошибалась». Счастливых дней в этой смиренной хижине у бедной Эми было очень мало. Суровая судьба угнетала ее там. Эмилии никогда уже не хотелось возвращаться в этот дом и видеть хозяйку, которая тиранила ее, когда бывала в дурном настроении или не получала денег за квартиру а в хорошие дни держалась с грубой фамильярностью, едва ли не менее противной. Теперь, когда счастье снова улыбнулось Эми, угодливость и притворные комплименты прежней хозяйки тоже были ей не по душе. Миссис Клен ах от восторга в каждой комнате нового дома, превознося до небес, Каждый предмет обстановки, каждое украшение. Она ощупывала платье миссис Осборн и высчитывала их стоимость. Она клялась и божилась, что такой прелестной леди к лицу любая роскошь. Но в этой пошлой лицемерке, теперь угодничающей перед нею, Эми по-прежнему видела грубую тиранку которая много раз унижала ее, и которую ей приходилось умолять, повременить с квартирной платой, которая ругала ее за расточительность, если Эмилия покупала какие-нибудь лакомства для немощных отца с матерью, которая видела ее унижение и попирала ее ногами. Никто никогда не слышал об этих огорчениях, выпавших на долю бедной маленькой женщины. Она держала их в тайне от своего отца, безрассудство которого было причиной многих её бедствий. Ей приходилось выносить все попреки за его ошибки. И она была до того кротко и смиренна, Словно сама природа предназначила ей роль жертвы. Я надеюсь, что Эмилии не придется больше страдать от грубого обращения. А поскольку, как говорят, можно найти утешение в любом горе, я тут же упомяну, что бедная Мэри, которая после отъезда своего друга совсем расхворалась от слез, поступила на попечение того самого молодого человека из больницы и, благодаря его заботам, вскоре поправилась. Покидая Бромптон, Эми подарила Мэри всю обстановку своей квартиры, увезя с собой только портреты, те два портрета, что висели у нее над кроватью, И то самое, маленькое фортепьяно, которое теперь достигло преклонного возраста и жалобно дребезжало, но которое Эмилия любила по причинам, известным ей одной. Она была ребенком, когда впервые играла на нем. Ей подарили его родители. Оно вторично было подарено ей, как, наверное, помнит читатель. Когда отцовский дом рассыпался в прах, инструмент был извлечен из обломков этого крушения. Майор Добин, наблюдавший за устройством дома для Джоза и старавшийся, чтобы новое помещение было красиво и удобно, страшно обрадовался, когда из Бромптона прибыл фургон с чемоданами и баулами переселенцев, и в нем оказалось так же и старое фортепьяно. Эмилия захотела поставить его наверху в своей гостиной, маленькой комнатке, примыкавшей к отцовской спальне. Старый Сэдли сидел в этой гостиной по вечерам. Когда носильщики стали перетаскивать старый музыкальный ящик, и Эмилия распорядилась поставить его в вышеупомянутую комнату, Добин пришел в полный восторг. «Я рад, что вы его сохранили», — сказал он прочувствованным голосом. «Я боялся, что вы к нему равнодушны». «Я ценю его выше всего, что у меня есть на свете». Отвечала Эмилия. «Правда, Эмилия?» Воскликнул майор Добин. Дело в том, что так как он сам его купил, хотя никогда не говорил об этом, то ему и в голову не приходило, что Эми может подумать о каком-либо ином покупателе. Добин воображал, что Эмилии известно, кто сделал ей этот подарок. «Правда, Эмилия?» Сказал он и вопрос. Самый важный из всех вопросов уже готов был сорваться с его уст. Когда эми ответила, «Да может ли быть иначе? Разве это не его подарок?» «Я не знал», — промолвил бедный старый Доб, и лицо его омрачилось. Эмми в то время не заметила этого обстоятельства, не обратила она внимания и на то, как опечалился честный Добин. Но потом она призадумалась, и тут у нее внезапно явилась мысль, причинившая ей невыносимую боль и страдания. Это Уильям подарил ей фортепиано, а не Джордж, как она воображала. Это не был подарок Джорджа, единственный, который она думала, что получила от своего жениха и который ценила, превыше всего, самое драгоценная ее реликвия и сокровище. Она рассказывала ему о Джордже, играла на нем самые любимые пьесы мужа, просиживала за ним вечерние часы по мере своих скромных сил и умения, извлекая из его клавиш Меланхоличные аккорды и плакала над ним в тишине. И вот оказывается, что это не память о Джордже. Инструмент утратил для неё всякую цену. В первый же раз, когда старик Сэдли попросил дочь поиграть,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 «За что?» — спросил тот. «За это. За маленькое фортепьяно. Я не поблагодарила вас, когда вы мне его подарили. Много-много лет тому назад, когда я еще не была замужем,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 Я должен все сказать вам. Мне кажется, я полюбил вас с первого взгляда. С той минуты, когда Джордж привез меня к вам в дом, чтобы показать мне Эмилию, с которой он был помолвлен. Вы были еще девочкой в белом платье с густыми локонами. Вы сбежали к нам вниз, напевая...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 «Будьте же по-прежнему его другом и моим!» Тут ее голос оборвался, и она спрятала лицо на плече удобина. Майор обнял Эмилию, прижал ее к себе, как ребенка, и поцеловал в лоб. «Я не изменюсь, дорогая Эмилия!»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 И вот у Ильяму было предоставлено смотреть и томиться. Так бедный школьник, у которого нет денег, вздыхает, глядя на лоток пирожницы.